Глава сороковая. Другая. Хелина. Вообще-то, вызывать Бога не самая лучшая идея. Когда у тебя свои планы на вечер, а какому-то смертному приспичило именно сегодня выкатить список требований, у тебя по меньшей мере испортится настроение. а У Богов настроение всегда ни к чёрту, так что их стараются не злить. В крайнем случае, призывают духа и молятся, чтобы плата за призыв оказалась ему по вкусу. Другими словами, чтобы выполнив желание наглеца, дух забыл, как его насильно притащили в пентаграмму. У богов же отличная память. Бог, увидев танцующего на перекрестке шамана, облитого кровью черной кошки, оживит эту кошку и отправит мстить живодеру, посмевшему отобрать ее жизнь. Цзумудзи однажды проделал нечто подобное. А потом превратил и смертного, и кошку в глиняные статуи. Очень живописно. Однако, если сильно хочется, то можно. Чтобы вызвать Эрышкигаль, нужно совсем двинуться умом, а в подтверждение этому прийти в полночь в храм, взять с собой белую сову и проделать с ней всякие неприятные манипуляции. Сова – дурная птица, нет в ней ничего умного, а вот острые когти, клюв и вредный характер есть. Вдобавок верещит она так, что уши закладывает. Ничего я с ней не делаю. Всего лишь разливаю у алтаря Эрышкигаль местный аналог водки и выпускаю сову из клетки. Вместо того, чтобы улететь, она устраивается на статуе богини над алтарем. И, кажется, гадит. Так тебе и надо, сестрица. Никогда не понимала, почему Ирешкигаль любит этих птиц. А ещё выпить. Впрочем, с выпивкой всё ясно. Подживи в подземном царстве хотя бы пару дней, и умереть захочется дважды. Но совы... Я сажусь у алтаря на каменный пол и отчаянно зеваю. Прохладно. ой Ирешкигаль всегда так. Нет смысла возводить ей дворцы вроде моего или мордука. Храмы Ирешкигаль напоминают беседки. Живописные арки, увитые чем-нибудь ядовитым обязательно продуваемые со всех сторон, и чтобы вокруг росла высокая трава, в которой непременно прячутся змеи. А если кто-то до сих пор не понял, что Решкигаль гостей не любит, то приходите, приносите жертвы и не жалуйтесь потом, что богиня откликнулась. «В каком же ты отчаянии, сестра, раз обратилась ко мне?» Я поднимаю голову и цепенею. Раньше шамирам смешно было смотреть на Решкигаль. Серая, тусклая копия летней богини с тихим голосом и ледяными глазами. А мне сейчас страшно, потому что из этих глаз на меня смотрит смерть. С Мордуком было проще. Он, конечно, воняет, насилием и жестокостью, но Эрышки Галь хуже. Она — неотвратимая погибель, тот самый последний судья. С моим лицом. «Ты изменилась», — произносит богиня и подходит ко мне. Сова у неё на плече, растопырив крылья, слегка покачивается. «А ты мемы цитируешь». Она замирает, склоняя голову, прямо как-то сова. Потом вдруг смеется почти по-человечески, почти весело. Я жду, если не обращать внимания на страх, это как смотреть вниз с обрыва. Сначала ужасно, а потом вроде как привыкаешь. К тому же я тоже люблю киношно-волоки. «Прости меня, сестра». Слова звучат тяжело, их приходится буквально выталкивать. Мне чертовски жаль, что я оказалась вероломной гостьей, да еще и вломилась в твое царство без спроса. Мне стыдно, правда. Рыжкигаль перестает смеяться смотрит на меня огромными чёрными глазами, но точно как сова, не моргая, и говорит. «Знаешь, сестра, не обязательно было пачкать мой алтарь спиртом. Ты могла бы просто сказать всё это только погромче, я бы обязательно пришла тебя послушать. Прости меня. Человеческое тело настолько сильно меняет разум, или ты смеёшься надо мной, сестра? Ровно, спокойно интересуется Решкигаль». Я морщусь и собираюсь возразить, но она продолжает. «Ты призвала меня, чтобы извиниться?» И стряхивает сову с плеча. Та немедленно взлетает к потолку, совершенно бесшумно, лишь тень скользит по залитому лунным светом полу. «Нет, чтобы просить об одолжении. Ты часто бываешь в том мире, откуда меня забрал Дзумудзи. Можно с тобой?» Она еще сильнее преображается, только что казалась вырезанной в мраморе статуей, а теперь почти человек смотрит недоверчиво, усмехается и ехидно говорит: « Раньше ты свободно ходила туда и сама, сестра, даже из моего царства. С помощью твоих артефактов, которые украла Рэш, прости, помоги пожалуйста, прошу тебя. Она внимательно смотрит и это нервирует. Ршкигаль приняла человеческий облик, но глаза остались прежними. Если всматриваться в них достаточно долго, исчезнешь, так мне кажется. Теперь я верю, что это ты, Шамирам. Такая же наглая, как и всегда. Ты помнишь, что за любую помощь надо платить? О, да, и у меня не нашлось для тебя достаточной платы в подземном мире, думаю я. Решкигаль мне не помогла, впрочем, как и Дзумудзи, но сейчас я понимаю ее куда лучше, чем раньше, и знаю, что предложить. Тебе любопытно, сестра, говорю я. Она прищуривается, потом склоняет голову и протягивает руку. «Что ж, ты права. Мне действительно любопытно, что ты собираешься делать. Идём». Брать за руку богиню смерти на самом деле страшно. Я держусь за зыбкое воспоминание, в котором эр встречает меня на границе своего царства. Ох, как мы были тогда друг другу не рады. Вряд ли она горит желанием принимать нелюбимую сестру в гостях снова, правда? И тут на меня обрушивается холод, выбивая воздух из лёгких. Не смертельный потусторонний, а очень даже знакомый московский холод. Конечно, сейчас же зима. Как я могла забыть, что здесь так холодно и грязно, а ещё воняет бензином? Рыжкигаль смеётся, глядя, как я озираюсь, дрожа. Зубы стучат, ноги голые, в сандалиях, по щиколотку в мокром снегу. Дура. Список необходимых вещей написала, а тёплую одежду забыла. Бррр. Где ты жила? Рыжкигаль из воздуха достаёт зимнее пальто, следом шерстяные носки и даже сапоги. Какая забота? Я поднимаю взгляд и... Пялюсь просто неприлично, потому что богиня смерти снова преобразилась. Теперь она этакий рокер на подиуме, вся в коже и с рыжим ирокезом, ещё и в тёмных очках, ночью. Хотя, понятно, люди наверняка дуреют от её взгляда, как и от моего, только иначе. Правда, мне никакие очки раньше не помогали. Но, может, эти особенные? «Так где ты жила?» — повторяет Решкигаль. Всё ещё дрожа и оглядываюсь. Сейчас мы где-то рядом с... кажется, моросейкой. Узкие живописные улочки Китай-города ни с чем не спутаешь. «У тебя машина есть?» Зуб на зуб не попадает. «А то, -то метро, наверное, закрыто. Сколько сейчас?» Рыжки гальхмыка это и ведет меня к ближайшей машине каршеринга. Помнится, сестра пропадала в этом мире годами, сваливая свои обязанности на духов-прислужников. Наверное, мне не стоит удивляться, что у нее есть телефон, и она умеет им пользоваться. В салоне она даже заботливо включает печку, хотя я знаю, что саму ее мороз не мучает. В ее царстве холоднее. Так куда едем? У нее еще и права есть. Да, основательно, сестрица здесь устроилась, прям как я. Называю адрес, Ришкигаль переспрашивает, словно не может поверить в услышанное. Потом за считанные минуты выпутывается из лабиринта улочек, прямо как заправский таксист. Как мы с тобой раньше-то здесь не столкнулись? вырывается у меня. Она усмехается, но молчит. Я прислоняюсь виском к стеклу, больше не обращая внимания на холод и закрываю глаза. А когда просыпаюсь, Рыжкигаль уже выключает двигатель и оглядывает мой спальный район. «Как тебя занесло в такую дыру!» «Какая же это дыра? Ты не знаешь настоящие дыры?» Отвечаю я, вспоминая наши с мамой съемные квартиры. Рыжкигаль смотрит недоверчиво, но идет за мной, с таким видом, словно вокруг помойка. Да, никакого сравнения с храмом, понимаю, однако обидно. «Это точно твой дом?» спрашивает она, когда я замираю перед закрытой дверью подъезда. «Ключи остались в рюкзаке, в уруке. Вот я балда». «Точно, но...» эм... Она снова хмыкает, и дверь сама собой открывается. Сначала это, потом в квартиру. «Благодарю. Чувствую себя как дома. Я оглядываюсь почти так же брезгливо, как и Рыжкигаль. Сколько пыли, и как же бедно вокруг». «Привыкла к роскоши, а, великая госпожа?» шепчет мне Лена. Шамирам же молчит, она в ужасе. «Ты жила здесь?» Голос рышкигаль полон сарказма. «Да». Слой пыли такой, что понятно. Никого тут целый месяц не было, даже мамы. «Прости, сестра, пир устроим завтра. Я устала». Рыжкигаль в ответ опять хмыкает. «Еще обиднее, но мне уже все равно». Утро наступает слишком быстро. Серое, унылое и нерадостное. Я открываю глаза и представляю, что все это сон. Мама никуда не уходила, а боги и другой мир мне привиделись. Бессмыслица какая. Я богиня? Смешно. К тому же в воздухе ароматно пахнет яичницей с беконом. Наверное, я заболела, поэтому голова такая тяжелая, а мама иногда готовит яичницу. Мам, я встаю и, не открывая глаз, на ощупь бреду на кухню. Это ты? Нет, милая, это я, твоя любимая сестра, фыркает Решкигаль. Разочарование оглушает. Я открываю глаза а она ставит передо мной кружку кофе добавляя повелеваю восстань из мертвых и вернись ко мне я молча смотрю на кружку а я то удивлялась сестренка дразница рышкигаль почему ты обратилась именно ко мне ты просто знала что после такого я с тебя плату ни за что не возьму наблюдать за твоими унижениями мне как пожалуйста помолчи она удивленно смотрит как я пытаюсь справиться со слезами потом вдруг подает салфетку «Шами, что случилось?» «Шами, как мило», — я говорю. Просто подумала, вдруг всего этого не было. Вдруг мне приснилось, и мама здесь, а вместо неё ты. Она смотрит, как я плачу, внимательно, наверное, даже с наслаждением. Что ж, это её плата, она права. А вот чего я не жду, что Эрошкигаль сунет мне в руки кружку и прикажет. «Пей, людям от этого становится лучше». Но она так и делает, а потом добавляет. «Я хорошо кофе готовлю». Она права, кофе действительно вкусный, ароматный, бодрящий, наверняка дорогой, такого у нас мамой никогда не водилось. «Где ты взяла продукты?» Ставя на стол пустую кружку, спрашиваю я. «В магазине». «Зачем?» «Ну ты же обещала мне пир, сестра». Я смотрю на нее и представляю, как богиня смерти в ближайшем супермаркете требует яйца, бекон и кофе. Бессмыслица какая-то. «Я помню, рышкигаль но мой дом тебя оскорбляет». «Я отведу тебя в другое место, оно подойдет лучше». Рэш Кигаль хмыкает. Снова. Не замечала раньше за ней этой поистине человеческой привычки. «Надеюсь, там есть слуги, Шамирам, потому что если готовить будешь ты...» Она оставляет конец фразы повиснуть в воздухе. Мне даже обидно становится. «Зря ты так, Рэш. Я вполне сносный повар». Она недоверчиво смеется, а я добавляю. «Но там есть получше». Кафе Андрея теперь украшено к Новому году. На двери венок из астролиста, над столиками мишура и ёлочные игрушки. Пахнет яблоками с корицей, в динамиках играет колокольчик звенят, когда к нам выходит незнакомая официантка в зелёном, как у эльфа, фартуке и красном колпаке. Пытаясь хотя бы казаться спокойной, я говорю, что хочу видеть хозяина. Рыжкигаль внимательно изучает меню, потом витрину с десертами. Официантка, фальшиво улыбаясь, отвечает, что хозяина сегодня нет, однако есть очаровательные меренги, просто пальчики оближешь. У меня восторг наверняка получался выразительнее. «Где Андрей?» Смотря девушке в глаза, прямо спрашиваю я. На нас оглядываются. Молодая пара у окна, компания подружек за большим столом. Как свободно они на меня смотрят. Это удивляет едва ли не сильнее, чем ответ официантки. Андрей в больнице. Нет, с ним все в порядке, в отличие от его сына. «Ты влюблена в кого-то из них?» Спрашивает Рыжкигаль позже в машине. «Сына или повара?» Я качаю головой. Они были добры ко мне. Ещё бы. В больнице я с трудом вспоминаю Тёмину фамилию, путанно объясняю, кем ему прихожусь. Другом? Нет, пускают только родственников. Рыжкигаль отодвигает меня в сторону и снимает очки. Минуту спустя мы оставляем девушку в регистратуре стучать зубами, а сами идём по коридору к лестнице. Не нужно было, тихо говорю я, хотя вокруг никого. Рыжкигаль надевает очки. ну Да, Шамирам, ты бы справилась лучше. Напомнила бы о первой любви? «Что?» – удивляюсь я. «А что, так можно?» Рыжкигаль в упор смотрит на меня, потом качает головой. «Что ты сделала с собой, Шами?» Я молчу. Впрочем, все это перестает быть важным, стоит увидеть Тему. В палате на четверых он один, бледный, съежившийся, теперь похожий на мышонка, а не на медведя. Но хуже всего тень. Жирная, точно объевшаяся змея с хвостом под кроватью. Горький запах дыма ударяет мне в ноздри, обличая того, кто наложил это проклятие. «Дзумудзи, конечно. Видел меня с Тёмой? Взревновал? Смертную? Ну, попадись мне только, я устрою тебе такой конец света». «Лена, это ты?» Тёма пытается встать, но тут же морщится и закрывает глаза. Я подвигаю к кровати стул. «Привет, прости, что раньше не пришла». «Где ты была? Я звонил, писал и просил не приходить», добавляет Тёма, не открывая глаз. «С тобой всё в порядке? Серый тебя больше не трогает?» Да, я сглатываю и наклоняюсь. Все хорошо. Тогда уйди. Не хочу, чтобы ты меня видела таким. А я тоже глаза закрою. змеиный хвост, наконец, ложится прямо в руку. Тень сияет золотом, а Тёма всё-таки смотрит на меня и слабо улыбается. Не надо. Кто это? Рыжки Галь стоит в дверях, скрестив руки. С огненным ирокезом в цепях и коже она в больничной палате кажется настолько неуместной, что мне становится смешно. «А, это моя сестра, я к отцу ездила». «Но...» «Здравствуйте», — Тёма вежливо улыбается. рыжки Рыжкигаль молча выходит за дверь. «Она стесняется», — пытаясь не хихикать, объясняю я. Тёма кивает. «Лен, ты никогда не рассказывала про своего отца?» «Ну...» «Ты его к маме на свадьбу пригласила, да?» «Чего?» — от волнения у меня перехватывает дыхание. «Мама замуж выходит?» «А она тебе разве не говорила?» Я пожимаю плечами. Мамин телефон молчал всё утро. Что ж, свадьба — это замечательно, она это заслужила. Но всё равно что-то тянет в груди, тоскливо и больно. «Тём, поправляйся». Я наклоняюсь и осторожно целую его в щёку. Заодно проверяю, нет ли на нём моих чар. Странно, но ничего не нахожу. Мне пора. «Ты приедешь ещё? Лен, не выключай больше телефон!» Я впервые смотрю ему в глаза. «Забудь меня!» Тёма хмурится, потом его лицо разглаживается, словно он только что проснулся, а мне становится нечем дышать. В себя я прихожу в машине на заднем сидении, укрытая пледом. «Хватит с тебя чудес», — говорит Рышкигаль. «Я лечить не умею, а в местной больнице вряд ли помогут. Зря ты забрала у этого мальчика воспоминания. Внушать любовь, дарить наслаждение — это одно, но играть с памятью, шами, не твоё». «Но получилось же», — сонно отвечаю я. «Да, однако теперь тебе пора в урок. Этот мир сосёт из тебя силу». «Разве?» «Смертельно хочется спать». «Рэш, постой, я ещё маму хотела проведать». «Наша мать-земля в полном порядке, дрыхнет, как и всегда, и на нас ей плевать». «Рэш!» «Хватит, Шамирам, слово сейчас тебя убьёт. Вернись домой, подпитайся молитвами. Уж поверь, я вижу смерть, и она у тебя прямо под боком». «Ну ещё бы, вон за рулём сидит». Рэш, дай хоть по магазинам пройтись. Напиши список, я пройдусь. Ты? Ах да, смертная, усмехается богиня. Ваш слух не как у нас. И четко громко повторяет. Список. Я все куплю. Хорошо, хорошо, морщусь я. Только не кричи. На парковке у дома я отдаю ей блокнот. Она открывает, читает, хмыкает. Прокладки, Шами. Может, лучше презервативы? «Эрэш, это же для разного!» Мне снова смешно. Богиня тоже хохочет. Странно слышать её смех. Кажется, веселится Эрэшкигаль на моих глазах впервые. Под этот звук я и засыпаю. А просыпаюсь уже в руки. Глубокая ночь, в спальне сумрачно и тихо. Я опускаю ноги на пол и чуть было не встаю на огромный шуршащий пакет. А позже, сумев зажечь свечу, убеждает, что Эрэшкигаль купила всё точно по списку. И коробку презервативов вдобавок. А ещё написала мне письмо. Не на табличке, как Дзуму Дзяна, а бумаги для принтера. Я открыла для твоей смертной матери счет. Дальше сумма. У меня сердце ёкает от количества нулей. И даже мелькает мысль, как я расплачусь. «Скажи Саргону», — зевает Шамирам. «Пусть подгонит к храму галь богатые дары». Я возвращаюсь к письму. «Твоего артёма уже выписали». Я киваю. Это хорошо. В твоем блокноте я нашла адрес больницы для душевнобольных. «Сестра, тебе незачем туда ехать. Тот мальчик, твой первый друг, умер два года назад». Я закрываю глаза. Лена принимается рыдать, Шамирам равнодушно пожимает плечами. «Умер и умер. Надо же, какая незадача. Хрупкие смертные, всего-то дольше минуты в глаза посмотрела. Случайно». В письме еще пара строк. «Шами, ты теперь мне должна». «В смысле, из-за мамы или что? Решки галь действительно хочет дары от Саргона?» «Да пусть лучше царь эти деньги на школы пустит, а то они у меня на глазах рушатся». «Ладно, расхочет, отдам ей хоть всё золото моего храма. Он и так слишком роскошный. Но я замечаю приписку». «Не нужно мне золото и даров. Лучше давай потусим вместе в урукском баре, пока отец тут всё к демонам не разнёс. Нужно поговорить». Я комкаю письмо. Перед глазами пляшут мошки, а в голове бьётся мысль. «Неужели Рыжки Галь согласна мне помочь?»